Территория Европейского Союза. Город Кадис. Пятница, 6 июня 2021 года. 20.23. К городу подъезжаем вечером. Позади осталась образцово-показательная выволочка от Хокинса, а Сара дополнительно пообещала тихую истерику наедине. Потом. Позади остались пыльные километры кардивской грунтовки, окруженные просторами сухой саванны с краплениями свежей зелени вокруг ручьев и мелких речушек. Несколько таких мы переехали в брод лишь немного сбавив скорость. Глубина – 2-3 ладони от силы. Ближе к Риобланка зелени становится больше, северный горизонт скрывается за лесом, а между лесом и трассой тянутся мощные поля, пересеченные лесополосами из городей. Кукурузу и подсолнечник я в посадках опознал, а что там еще выращивают испанские колхозники, пусть разбираются более подкованные в сельском хозяйстве персоны. Кадис, в отличие от того же Порто франко и тем более Орденских баз, не полагается на защитный периметр. Съезд налево на обсаженную туями или чем-то похожим грунтовку с указателем Вига-190, а справа из фермерских предместьей как-то сам собой вырастает городок. Шлагбаум на въезде присутствует, но скорее порядка для. Никакой тебе зоны безопасности под прицелом чего-то крупнокалиберного, никаких бетонных блоков, между которыми надо петлять, волей-неволей снижая скорость. Просто шлагбаум в цветах испанского флага, темно-желтая резида с узкими красными полосками. И при шлагбауме под тентом пара условных бойцов, причем прикид у них вполне партикулярный. Футболки, шорты и сандалии, разве что панамы в колер бурой армейской горки ну и на поясе кольтообразные старые, те самые полуклоны М1911, которые испанская армия пользовала аж до 90-х годов. Не городской блокпост, а практически охраняемая автостоянка. Хотя нет, у охранников автостоянки, вооружение, резиновая палка там, шокер, в лучшем разе какой-нибудь дробовик типа Сайги. А вот таможенный КПП в деберах Черной Африки, пожалуй, самое оно. Недолгая возня со стационарным сканером, старый аппарат не все айдишки считывает с первого раза, и шлагбаум поднимается, открывая нам дорогу в Кадис. Город раскинулся широко, одно и двухэтажное строение, где не штукатуренный известняк сухой кладки, где дерево или саманный кирпич. А вот цветного кирпича, как на орденских базах и в Порто-Франко, почти не видно. В жилых домах непременно присутствуют просторные крытые террасы. Черепичные крыши, южные скаты местами поблескивают черными кристаллами солнечных панелей. Много небольших на кустов сквериков. ястреб сворачивает с главной улицы направо и практически тут же тормозит у невысоких железных ворот. Предъявляет Эдикарту охраннику уже в обычной песочной униформе и с укоротом кар-15 на плече. Пискнув ручным сканером, охранник нажимает на кнопку и ворота открывают нам въезд на небольшую мест на 10 автостоянку. «Все, приехали», – сообщает Хокинс. «Здесь служебный отель, а с парадного входа банк ордена и местное представительство патрульных сил. После заселения личное время до рассвета. Рекомендую как следует отдохнуть. Увы, но завтра утром нашей дружной компании предстоит разделиться. Мы с Фредом сопровождаем дальше Влада и Сару. Тебя, Соня, работа ждет прямо тут, в представительстве». но ну а потом, как направить лоссе Теперь у тебя старшим по маршруту будет он. Джимми, а ничего, что завтра выходной? Уточняю я. Ястреб покровительственно усмехается. Это у гражданских выходной, и то не везде. А мы на службе, и мало того, в дороге. Так что нам церковный календарь не указ, клянусь святым Дунстоном. Опять ненормированный рабочий день, вздыхает Соня. Пожимая плечами. Требуем с бухгалтерии сверхурочной. Подумаешь. Ладно, Джеми, а куда мы хоть едем-то? Куда указано в маршрутном листе, отвечает штаб-сержант. Слушай, ну какой смысл в этих секретах? А вот это решать не мне, укоризненно произносит Хокинс. Но поверь личному опыту, раз наверху велели именно так, лучше послушаться. Сегодня ты уже попытался по посамовольничать. Скажи спасибо Господу Единосущему и комиссару рамиросу что вообще жив остался. Я, конечно, понимаю, что комиссар у испанцев, равно как у французов с итальянцами, полицейский чин, причем не из мелких. Ихний комиссар Мегре примерно как наш майор Пронин. Однако личное оружие себе сеньор Лоренцо подбирал явно из других соображений. По возрасту он ясен пень на героя революции никак не тянет. Да и для ветеранов франкистских баталий слишком молод. Ему ж от силы годков 60. Но зато Астра Синьора Лоренцо как раз в войну Каудилья и сражалась. На стороне республики или против, тут, пожалуй, сам хозяин сказать не сможет. Однако, так или иначе, к комиссарам в нашем смысле этого слова все винтажный пистоль вполне имеет отношение. А с Ястребом я согласен по крайней мере наполовину. «Спасибо. Обязательно скажу, как встречу. А что его тут все знают? Кого?» «Ну, Рамиреса». «Все не все, но кому надо, знают очень хорошо. Ты же через патрульную службу знаком с миссис Ширмера». «Наоборот», — усмехаясь я. «Скорее через знакомство с фрау Ширмер я вообще влез в патрульную службу». «Ну вот ее парафия, порта франко и окрестности». «А комиссар Рамирес занят примерно тем же в пределах испанского анклава». Ясно. И не бойся они с фарау сверхштатным следователем периодически отсылают друг другу простой почтой пухлые пакеты с ценными сведениями. Совершенно неофициально, ибо официально такой информации у них нет, вне служебной компетенции. И тем более не положено им делиться этой информацией с посторонними, но и Ширмер и Рамирес профи, играющие на одной стороне порядка. Так что друг для друга они никак не посторонние, даже если между их ведомствами в данный конкретный момент нет горячей дружбы. Небось, еще и регулярный учет между собой ведут, то больше, лучше, чище. Не хвастовства ради, высокий полицейский чин к такому, скорее всего, не склонен. И уж точно подобное не в характере экс-полковника Штази. А вот шутливая перебранка с коллегой-соперником равного профессионального уровня вполне в характере. Могу засвидетельствовать по праву знакомства с фрау Бригиттой Ширмер, благо в данном отношении мы с ней вполне похожи в каком-то смысле на том и сошлись.